Английская поэзия в русских переводах. XIV-XIX века. Москва. Издательство «Прогресс». 1981 год. Содержание. Баллады. Эдвард. Ворон к ворону летит. Король и аббат. Робин Гуд спасает трех стрелков. Королева эленор Джонни Фа Джеффри Чосер Кантерберийские рассказы Общий пролог Отрывки Томас Уайет Ты бросишь ли меня? Генри Говард Серрей Сонет Из доблестной Флоренции ведет Эдмуд Спенсер Лесной кукушке радостный рожок С таким коварством золота волос Окончил путь усталый старый год Уолтер Релли Сыну Филипп Сидни Астрофил и Стелла Приди о сон забвения забот Кристофер Марло Страстный пастух своей возлюбленной, Уильям Шекспир, сонеты. Не соревнуюсь я с творцами от, Прекрасная, прекрасней его Уж если ли медь, гранит, земля и море, Измучась всем, я умереть хочу. Я жизнью утомлен, и смерть моя мечта. То время года видишь ты во мне. Сидины ваше зеркало покажет. Уж если ты разлюбишь, так теперь. Мешать соединению двух сердец. Ее глаза на звезды не похожи. Трагедия о Гамлете, принце датском, отрывки О, если б этот плотный сгусток мяса, Для чего ты не растаешь, Быть или не быть – таков вопрос. Томас Кэмпион. Книга-песен. Когда твой срок придет в жилище теней. Бен Джонсон. Любовь и смерть. Джон Дон. С добрым утром. Песня. «Прощание, запрещающая печаль». Роберт Геррик, «Песня безумной девы». Джордж Герберт, «Добродетель». Эдмунд Уоллер, «Пояс». Джон Мильтон, «О Шекспире». «О слепоте», «Сонет», «О своей слепоте». «Потерянный рай» – отрывок. «Мильтон, сетующий на свою слепоту». «Сэмюэл Баттлер» батлер «Гудибрас» – отрывок. «Эндрю Марвел» – «Определение любви». «Джон Драйден» – «Пиршество Александра или Сила гармонии». «Джонатан Свифт» – «Стихи на смерть доктора Свифта» – отрывок. Джон гей «Заяц и его друзья». Александр поп «Виндзорский лес», отрывок. «Умирающий христианин». Джеймс Томпсон, «Из времен года», «Селадон и Амелия», «Гимн». Томас Грей, «Сельское кладбище». Оливер Голдсмит, «Пустынник». Эразн Дарвин «Храм природы» или «Происхождение общества». Песнь первая. «Происхождение жизни». Отрывок. Джеймс Макферсон «Сочинение Осеана». Песнь Кольмы «Кольна. Подражание Осеану». Ричард Бринсли Шеридан «Застольная песня» и «Школы злословия». Джордж Краб. Местечко. Питер Граймс. Отрывки. Уильям Блейк. Песни невинности. Черный мальчик. Песни опыта. Тигр. ктирзе Роберт Бернс. Джон Ячменное зерно. Голь гулящая. Кантата. Отрывки. пробираясь до калитки «Песнь бедняка джону андерсону макферсон перед казнью честная бедность ночлег в пути уильям ворцворд нас семером люси санет отшельницам не тесно жить по кельям Сонет написанный на Вестминстерском мосту 3 сентября 1803 года. «Желтые нарциссы» Вальтер Скотт «Замок Смальгольм» или «Иванов вечер» «Беверлей» — шотландская баллада из Вальтера Скотта «Клятва Мойны» — шотландская баллада Сэмюэл Тейлор Колридж «Сказание о старом мореходе», отрывок. «Кублахан» или «Видение во сне», фрагмент. Роберт Саутим. «Суд божий над епископом». Бленгеймский бой. Медок, Медок Вуалах. Чарльз Лэм. «Былые знакомые лица». Томас Кэмпбелл. Гленара. Шотландская баллада. Томас Мур. Ирландские мелодии. Луч ясный играет на светлых водах. Далека сторона, где молодой ее друг. Сын Менестрелем. Песни народов. Вечерний звон. Мир вам почившие братья. Прощай, Тереза. Джон Гордон Байрон Отрывок, написанный вскоре после замужества мисс Чаворд Хочу я быть ребенком вольным Прости, коль могут к небесам В альбом, в альбом друзьям Еврейские мелодии Арфа Давида Еврейская мелодия из Байрона неспящих, солнце, грустная звезда. О солнце глаз бессонных. Поражение сэннахириба. Прости. Шильёнский узник. Отрывок. Станции к августи, когда сгустилась мгла кругом. Станции к августи, когда время мое миновало. Тьма Паломничество Чайльд Гарольда, песнь четвертая, отрывок. Дон Жуан, песня первая, отрывок. Из дневника в Кефалонии. Чарльз Вольф, на погребении английского генерала Сира Джона Мура. Перси Бишишелли, Озимандия, облако. Ода Западному Ветру. Индийская серенада Слишком часто заветное слово людьми осквернялось. Опошлино слово одно. Мужам Англии. Англия в 1819 году. Джон Китс. Кузнечик и Сверчок. Деванширской девушке. Ода косени. Ода греческой вазе. Ода меланхолии. Ода психие. К морю. День отошёл и всё с собой унес, Когда страшусь, что смерть прервёт мой труд. Томас Гуд у смертного одра. Песня о рубашке. Альфред Теннисон, Годзива, Роберт Браунинг, Вождь-отступник, В Англии весной, Как привезли добрую весть из Генда Вахен, Уильям Джеймс Линтон, Песенка, Эрнест Джонс, Королевские щедроты, Вензорская легенда». Чарльз Кингсли, «На дюнах». Мэтью Арнольд, «Дуврский берег». Данте Габриэль Россетти, «Дом жизни». «Престол любви», «Безмолвный полдень». Джордж Мередит, «Старый чертист». Кристина Россетти, «Восхождение». Льюис Кэрролл, Верлиока, из алисы в Зазеркалье, Бармаглот, Алджернон Чарльз Суинберн, В саду, напев Прованса. Песня времен порядка Сад Прозерпины, Джерард Менли Хопкинс, Свинцовое эхо, Роберт Льюис Стивенсон. «Город из деревяшек», «Вересковый мед», «Баллада», «Оскарл Уайлд», «Утро», «Ножами юность заколоть», «Симфония в желтом», «Баллада Редингской тюрьмы», отрывок. Михаил Павлович Алексеев, «Английская поэзия и русская литература». В антологии представлены лучшие образцы английской поэзии, начиная с народных баллад и до конца XIX столетия. Тексты стихотворных переводов выполнены известными русскими и советскими поэтами-переводчиками Жуковским, Гнедичем, Лермонтовым, Тютчевым, Блоком, Бальмонтом, Пастернаком, Маршаком, Левиком и другими. Послесловие к сборнику академика Алексеева. Оно познакомит читателя с тем, как развивалось искусство русского стихотворного перевода, как воспринималась в нашей стране английская поэзия. Книга содержит также справки об авторах и комментарии к тексту. Издание предназначено для широкого круга любителей русской и зарубежной поэзии.